«Пять. Зоя не спалась. Весь вечер её мучила слабость, затылок нылился свинцом, трудно было даже смотреть телевизор. После чая она легла и сразу задремала, а потом душный и путанный сон оборвался и стало слышно, как тикают часы, словно парящие во мраке. Было уже за полночь. Она чувствовала это, не глядя на циферблат». особенное тяжеление вокруг и почёрной пустоте окна, обращённого как в небытие, и в беззвёздное небо. Зоя подождала ещё, но сон не шёл. В углу полезли суетные мелкие мысли: о сапогах, которые надо сдать в ремонт, о повышении квартплаты. В квартире было сухо. От батареи тянуло жаром сауны или сауны. Она встала, вышла на кухню, не включая света. Дачь поддерживала тут образцовый порядок, так что легко было на ощупь найти и стакан, и чайник. Спать расхотелось совсем. На полу в дальнем конце прихожей лежала бледно-жёлтая полоса. И Зоя, поколебавшись, осторожно приоткрыла дверь. Ты чего сидишь? Поздно уже. Кудрявая голова, темневшая на фоне ярко освещённых страниц, повернулась не сразу, будто бы нехотя. Подойдя поближе, Зоя увидела, что глаза дочери красны. а лицо усталое, с розоватой полосой там, где рука подпирала лоб. «Мне надо закончить. Что, трудно?» прошептала Зоя, чувствуя острую жалость от того, что не может помочь. «Да нет, я своё уже сделала. Это Маринке. Она много пропустила, теперь догнать не может. Предметы новые». Зоя скользнула взглядом по тетради. Сплошные формулы. Какая-то китайская грамота. Яся не раз пыталась объяснить, в чём суть её специальности под громоздким названием фотограмметрия и дистанционное зондирование. Это, говорила она, измерение земли с воздуха при помощи аэрофотосъёмки, радиоволн и лазеров. А разве она ещё не измерена, удивлялась Зоя. И глобусы есть, и карты. Ей казалось невыносимо скучным улучшать уже известное, копаться в деталях, погрешностях в миллиметрах. Нет, в том, что касается глобусов, вся открытия давно позади. Каравеллы Колумба и Магеллана избороздили океан 500 лет назад, и земное яблоко созрело уже к прошлому веку, покрывшись пятнами шести материков. А нынешним учёным достаются чужие огрызки. Какой смысл тратить на это жизнь? На свете ещё столько загадок: Бермудский треугольник, Анало. Но Яся не желала слушать об этом. Изоино сердце сжималось при мысли о том, сколько времени и сил уйдёт в пустоту. Надо радоваться юности, а не сидеть над формулами. А как быстро промелькнут эти годы, окутанные лиловой весенней дымкой. Сама она слишком рано повзрослела и в неполные 40 уже почти похоронила себя, как вдруг в воздухе снова запахло сиренью. Яся и раньше в школьные годы умела одеваться, вернее, умела выглядеть хорошо хоть в платье, хоть в молодежной футболке. Лишних денег у них никогда не водилось. Выбор одежды в магазинах был беден и безвкусен, но дочь находчиво украшала себя то шарфиком, то брошкой, комбинировала одни вещи с другими и носила их аккуратно и подолгу. В комиссионках, их теперь называли иностранным словом second-hand, она выкапывала настоящие драгоценности, вроде того вязаного платья в этническом стиле. Прямое и длинное, с широким кожаным поясом, оно превращало Ясю в индийскую принцессу. Броский геометрический орнамент удивительно шёл к её крупным чертам, и Зоина воображения охотно дорисовывала вплетённые в косы соколиные перья и воинственные розчерки красной охры на смуглых щеках. В жизни, впрочем, этих щёк долго не касалась ни кисть, ни пуховка. В отличие от сверстниц, дочь не спешила краситься и выщипывать в ниточку свои густые брови. Сама Зоя пользовалась косметикой только в юности, когда ей хотелось выглядеть постарше. А теперь над трёмо снова выстроились футляры с помадой и палитры теней. Скулы и виски Яся припудривала тёмным, отчего лицо становилось изящней. Смягчался взгляд в золотистых веках. Отвёрдая очерченные губы, которые она оживляла под настроение то бежевым, то вишнёвым, вызывали у Зои невольную зависть. У неё самой рот был маленький, сердечком. Волнующие сладкие флюиды поплыли по комнатам. Земляничные нотки незнакомых духов Запах импортного лака для волос и утюга, которым я себе с конца наглаживала блузки, это пьянило Зою, и она, как гончая, взявшая кровавый след, кружила около дочери, заводила разговоры по душам, всматривалась, слушалась, стараясь не пропустить ни знака. Ей хотелось дышать чужой любовью. Но яси делилась с ней крайне скупо. Зоя была готова в полудоверительной беседе поведать ей о своих сердечных опытах. Вот только рассказывать было нечего. После Юры она так и не сумела влюбиться, если не считать кинозвёзд, чьи портреты стыдливо прятались в её уголке среди картин. Мужчины вокруг были безлики, скучны, думали только о деньгах и сводили семейное счастье к кооперативной квартире и мастерице Женя, которая будет эту квартиру обставлять. А Юра? Его она когда-то любила, а теперь могла лишь пожелать Зоя, со слов дочери, знала о его мутарствах. О том, как в перестройку закрыли региональное отделение НИИ, где он работал. Как он, вернувшись в Москву, вложил накопленные деньги в частный банк. Вскоре банк прогорел, директор его сбежал. А Юра, отчаявшись, схватился за первое же попавшееся объявление о работе и стал машинистом в метро. В сорок лет ему не стыдно было менять профессию. Где тот успешный делец в дорогом костюме, которого она воображала? Теперь Зоя уже не мешала дочери. Пусть видится с ним. Отец-неудачник не представляет опасности. Да и о чём им говорить? Встретятся раз другой и забудут друг о друге. Однако вышло иначе. Яся вдруг кинулась его опекать, будто и зла не держала. Он подарил ей на 17-летие свой старый зенит, и теперь по выходным дочь пропадала в фотокружке, а вечерами запиралась в ванной, занавесив дверь покрывалом. Заяю краткой всматривалась в черно-белые искольские квадратики, висевшие на прищепках. Но там были всё больше пейзажи, да лица незнакомых девчонок. Должно быть, институтских подруг. Юноши попадались редко и выглядели уж очень необыкновенными. Вряд ли среди них мог быть он. Всё закончилось так же внезапно, как началось. Вместе с летом пришла череда гроз, пахнущих тревожной и резко а потом налетели пыльные ветра, заглушив истончившийся аромат сирени. Косметика лежала нетронутой, ясены губы сохли, а в глазах они тоже оставались сухими, отражались стальные тучи. Зоя мучительно прислушивалась к ней, пыталась понять, что случилось. Походка, движение — всё оставалось прежним. Тело её, уже совсем взрослое, было аскетически спортивным, и лишь изредка, застав дочь в постели или в ванной, Зоя видела, как внутри у неё перекатывается тяжёлая рубинсовская чувственность. «Мужчины такие, негодяи!» — сокрушённо вздыхала Зоя, помогая дочери убрать со стола. Но та молчала, игнорируя уловки. Как удавалось ей хранить спокойствие, заниматься делами, словно ничего не случилось. Зоя и раньше замечала в ней эту сдержанность. Не раз она обиженно смолкала посреди обсуждения книги или фильма, а не было. понимая, что дочь не разделяет её чувств. А порой именно это качество спасало их обеих, когда мир ощетинивался шитками со всех сторон. Яси было 7 лет, когда Зоя впервые ощутила в ней свою опору. Они жили в новой квартире уже почти год, и вот однажды пришлось вызывать сантехника. Раковина в ванной была плохо подогнана с самого начала, но Зоя надеялась, что так всё и будет держаться, если быть поаккуратней. А в тот день она, забывшись, неловко схватилась за край раковины и сорвала её. Из трубы хлынуло прямо на пол. Как страшно стало при мысли, что сейчас они зальют соседей. Зоя в панике металась от телефона к ванной, пробовала заткнуть трубу тряпками. В бараке её постоянно окружали люди, и если что-то случалось с краном или с газовой колонкой, всякий раз находился кто-то знающий, что пробраться с ней исправностью. А разве дозовёшься помощи в квартирной многоэтажке? К счастью, яся отыскала вентиль, которым перекрывают воду. Он был спрятан в туалетном шкафу. Сантехник пришёл только вечером, и Зоя вся изнервничалась, пока ждала его. Она боялась, что окажется виноватой в том, что вовремя не сообщила о кривой раковине. Вдруг за это положен штраф. Наконец, грянул звонок, резкий, как пожарная сирена. Затопленные полинолеумом грязные ботинки. После двух лет работы уборщица это стало Зоиным ночным кошмаром. Ей до сих пор снилось, что она и сступлённо трёт пол, а на нём снова и снова проступают рифлённые следы. Лицо у сантехники было красное и сердитое. От одежды тянуло затхлой сыростью подвала. Он осмотрел раковину, сказал точно сплюнул «дрянь, дело!» и взялся за работу. Зоя укрылась на кухне, стараясь не слушать лязгой инструментов, кряхтения и мата. Время ползло невыносимо долго. На чтении сосредоточиться не получалось. Увидев мастера в дверях кухни, Зоя облегчённо вздохнула. Всё на соплях было, буркнул сантехник. Спасибо, она мялась, не зная, что и сейчас сказать. Вы меня прямо спасли. Спасибо, хозяйка, в карман не положишь. Зоя растерялась. Она подумала, что мастер шутит, но тот, собрав свои железяки, всё ещё топтался в прихожей и шумно сопел. Поникнув, она прошла мимо него в комнату. Достала из сумки кошелёк, там лежал только мятый рубль. "Только хватит?" робко спросила она. "Смеёшься, что ли?" Красная от стыда, Зоя полезла в шкаф и выудила десятку. Ничего мельче у неё не оказалось. И она надеялась, что мастер даст ей сдачу. Но он сgrёб купюру как должное и пробурчав что-то на прощание, ушёл. От хлопка двери по квартире пробежала дрожь. тоненько зазвенели висячие кристаллики люстры и Зоя не в силах больше сдерживаться разрыдалась душу словно бы заляпали чёрным как стены в ванной никогда ещё она не испытывала такого унижения на неё повысили голос ей говорили ты отняли деньги а страшнее всего было её собственное бессилие чернота внутри разрасталась пятна сливались в одно и вдруг Откуда-то разгоняя мрак, звучала нежная музыка. Её любимый Поль Мария. Неужели по радио передают? Зая вытерла опухшие глаза, вошла в комнату. Там крутилась на радиоле пластинка, но дочери не было. Зато изванный доносилось звяканье ведра и шум воды. Он всё починил, весело объявила Яся, увидев её. А она свинячила так как? Что это я в самом деле опомнилась, Зоя. Ну, подумаешь, деньги. Они вдвоём, музыка прекрасна, а остальное завтра заботится. На душе стало легко, и Зоя, прижав к себе дочку, покрыла поцелуями её душистое личико. Какая она стала большая. Годы летят так быстро. Не успеешь, Гленоц, как вчерашняя не смыслянаш начнёт отдавать советы. При мысли об этом Зоя сама того не ожидая, испытала облегчение. Она так устала всё решать сама.